Глава двадцать восьмая Эмигранты Мне предстояло сделать еще одну вещь, прежде чем отдаться своим переживаниям. Нужно было скрыть случившееся от уезжающих и отправить их в путешествие в счастливом неведенье. Нельзя было терять ни минуты. Этим же вечером я отвел мистера Микобера в сторону и поручил ему позаботиться, чтобы мистер Пиготти не узнал о происшедшей катастрофе. Он горячо взялся за это и тут же решил перехватывать все газеты, из которых старик мог бы узнать о случившемся. — Если что-нибудь дойдет до него, сэр, — заявил мистер Микобер, ударяя себя в грудь, — то не иначе, как пройдя предварительно через это тело. Тут я должен заметить, что мистер Микобер, применяясь к своему новому общественному положению, приобрел вид отважного охотника на диких зверей, вид боевой, готовый отразить всякое нападение. Его можно было принять за сына пустыни, давно привыкшего к жизни вдали от цивилизации и готовящегося вернуться в свои дебри. Он обзавелся среди прочих вещей клеенчатой одеждой и просмоленной соломенной шляпой с очень низкой тульей. В этой грубой одежде, с простой подзорной трубой под мышкой, поглядывая на небо, словно определяя погоду, он больше походил на моряка, чем сам мистер Пиготти. Вся его семья была, если можно так выразиться, готова к бою. Миссис Микоберр. Я застал в самой скромной закрытой шляпке, завязанной под подбородком, и шали, превратившей ее в настоящий пакет с большим узлом на спине. Одежда мисс Микобер была также приспособлена для бурной погоды. Мистер Микобер-младший утопал в шерстяной фуфайке и с самым лохматым из когда-либо мною виденных матросских костюмов. А дети, словно мясные консервы, были упакованы в непроницаемые покрышки, и мистер Микобер и его старший сын ходили с засученными рукавами, точно готовые каждую минуту идти на помощь куда угодно, и по первому призыву с матросской песней броситься вверх на палубу поднимать паруса. В таком виде мы с Треддельсом нашли их поздним вечером на пристани, наблюдающими за отплытием лодки с частью их багажа. Я по приезде сообщил Треддельсу об ужасном происшествии. Оно сильно поразило его. И теперь мой друг пришел, чтобы помочь мне сохранить все в секрете от мистера Пиготти и его племянницы. Здесь же я отвел в сторону мистера Микобера и заручился его обещанием помогать мне. Семейство Микоберов помещалось у этой самой пристани, в небольшом грязном полуразрушенном постоялом дворе, где некоторые комнаты свисали над рекой. Так как наши мигранты привлекали к себе внимание любопытных соседей, то мы были рады скрыться в их комнате. Бабушка и Агнесса были уже здесь и усердно шили что-то детям в дорогу. Моя Пигати со своим старым рабочим ящиком сантиметром и неизменным куском восковой свечи, не торопясь помогала им. Нелегко было отвечать на вопросы моей старой няни, но еще труднее было прошептать мистеру Пиготи, что письмо передано и что все обстоит благополучно. Тем не менее, я удачно проделал и то, и другое и порадовал обоих. Если я тут и проявил некоторое волнение то это легко можно было приписать моему собственному горю. — Когда же отплывает корабль, мистер Микобер? — спросила бабушка. — Мистер Микобер, считая необходимым постепенно подготовить мою бабушку или, быть может, собственную жену, — ответил. — Скорее, чем я вчера ожидал. — Вам верно сообщили об этом с корабля? — поинтересовалась бабушка. «Да — Да, — ответил он. — Ну, хорошо, и он отплывает. — — Мэм, мне сообщили, что мы должны быть на корабле завтра, к семи часам утра. — О, это что-то очень уж скоро, — сказала бабушка. — Так значит, это факт, что корабль уже уходит в море, мистер Пиготти? — Да, мэм, корабль спустится утром по реке. Если мистер Дэви и моя сестра приедут завтра после полудня в Гревсенд, то они смогут еще попрощаться с нами на корабле. — Так мы и сделаем, — заявил я. — Будьте уверены. — До тех пор и пока мы не выйдем в море, — заявил мистер Микобер, бросая на меня многозначительный взгляд, — мы с мистером Пиготи будем вместе непрерывно сторожить наши вещи. — Эмма, душа моя, — обратился он к жене. — Мой друг Треддельс сейчас шепотом спросил у меня разрешение заказать все нужное для приготовления напитка, — особенно связанного в нашем представлении с Ростбифом Старой Англии. В обычных условиях я не решился бы просить мистер Ротвуд и мисс Уиквельд выпить с нами, но... — Скажу за себя, мистер Микобер, — отозвалась бабушка, — я с величайшим удовольствием выпью за ваше счастье и успехи. И я, улыбаясь, промолвила Агнеса. Мистер Микобер немедленно спустился в буфет, где, по-видимому, чувствовал себя как дома, и через некоторое время вернулся с дымящимся кувшином. Не мог я не заметить, что он, как заправский поселенец, снимал с лимона в корку своим складным ножом в добрый фут и демонстративно вытирал его о рукав сюртука. Я обратил внимание также на то, что и миссис Микобер, и двое старших детей были вооружены таким же грозным оружием, в то время как у младших детей болталось через плечо на крепком шнурке по деревянной ложке. Точно так же, очевидно, в предвидении жизни на корабле, а затем в дебрях Австралии, мистер Микобер налил пунш своей жене и старшим детям не в стаканы, в изобилии, имевшиеся здесь же в комнате, а в противные жестяные кружки, и сам все время пил из полулитрового жестяного котелка, который он с величайшим удовольствием в конце вечера спрятал в карман. — Мы порываем с роскошью старой родины, — живейшим удовлетворением произнес мистер Микобер. — Жители лесов... Не могут, конечно, ожидать встретить там утонченные удобства страны изобилия. Тут в комнату вошел мальчик и доложил, что мистера Микобера ждут внизу. — Я предчувствую, — сказала миссис Микобер, опуская свою жестяную кружку, — что это кто-нибудь из моей родни. — Если это так, моя дорогая! — заметил мистер Микубер, по обыкновению вспыхнув при упоминании о родичах супруги, — то кто бы это ни был, мужчина или женщина, но этот представитель вашего рода, так долго заставивший нас ждать себя, пожалуй, может теперь подождать и меня. — микобер тихо сказала ему супруга, — в такое время, как сейчас... Если мои родственники поняли, наконец, что они потеряли в прошлом благодаря своему поведению и хотят теперь протянуть нам руку дружбы, не следует отталкивать ее. — Да будет так, моя дорогая. — Если не ради них самих, то ради меня, Микобер. — Эмма, — ответил он, — против такой постановки вопроса в такой момент возражать невозможно. Но даже и теперь я не могу обещать, что брошусь на шею вашему родичу. Тем не менее, поверьте, представитель вашего рода, ожидающий сейчас внизу, в ответ на свой родственный пыл, не встретит с моей стороны холодного приема. Мистер Микобер вышел и некоторое время отсутствовал. Наконец вновь появился тот же мальчик и подал мне написанную карандашом записку. Из которой я узнал, что мистер Микобер, вновь арестованный за неуплату еще одного векселя Гиппа, пребывает в полном отчаянии и просит передать спадателям всего его нож и жестяной котелок, могущий пригодиться ему в тюрьме в немногие еще оставшиеся ему дни жизни. Кроме того, мистер Микобер просил в виде последнего проявления дружбы припроводить его семейство в приходский работный дом, а затем забыть, что он вообще когда-либо существовал. Конечно, я ответил на эту записку тем, что спустился с мальчиком вниз, чтобы уплатить по векселю Мистер Микобер сидел в углу, мрачно глядя на полицейского чиновника, взявшего его в плен. Будучи освобожден, он с величайшим жаром обнял меня и тотчас же вписал в свою записную книжку новый долг с точностью до полупенни. По возвращении наверх мистер Микобер, объяснив свое отсутствие независящими от него обстоятельствами, вытащил из кармана заготовленный лист с подробным перечнем всех его долгов моей бабушки на общую сумму в сорок один фунт десять шиллингов и одиннадцать с половиной пенсов, торжественно подписал его и вручил, рассыпаясь в благодарностях, мистеру Треддельсу. — Я все же предчувствую... — промолвила миссис Микобер, задумчиво покачивая головой, — что мои родственники явятся на корабль перед самым нашим отплытием. У мистера Микобера было, видимо, свое предчувствие по этому поводу, но он промолчал. — Миссис Микобер, — обратилась к ней бабушка, — если у вас в дороге будет случай переслать письма на родину, вы непременно должны дать нам знать о себе. — Дорогая мист Ротвуд, — ответила та, — я буду очень счастлива при мысли, что кто-то ждет от нас вестей. Не примену писать вам. Мистер Копперфельд, как старый друг, также, наверное, не будет ничего иметь против получения время от времени сведений от особы, которая знала его в те времена, когда близнецы наши были еще не смышленышами. Я заявил, что надеюсь слышать о них каждый раз, как только она будет иметь случай написать мне. — Таких случаев будет, надеюсь, немало, — заметил мистер Мекобер. — Океан в эту пору кишит судами, и мы, наверное, встретим их множество. А переход наш пустячный, — прибавил он, играя своим лорнетом. — Пустячный переход. Дальность это мнимая. Теперь мне кажется таким странным и в то же время так похожим на мистера Миккубера говорить о переезде из Англии в Австралию, словно о маленькой прогулке через Ла-Манш, а отправляясь из Лондона в Кентербери, держать себя так, будто он уезжает на край света. — Во время путешествия я буду рассказывать длинные истории. — продолжал мистер Микобер, — и я уверен, что никто не будет иметь ничего против того, чтобы, сидя у корабельного очага, послушать пение моего сына Уилькинса, а миссис Микобер, когда приобретет морские ноги, надеюсь, в этом выражении нет ничего непристойного, также будет петь своего маленького Тафлина. С носа нашего корабля часто видно будет, как играют дельфины, а со Штирборта и Багборта можно будет насмотреться на множество интереснейших вещей. — Одним словом, — закончил мистер Микобер со своим былым барским видом, — все и наверху, и внизу. У нас будет, вероятно, так восхитительно, что когда наблюдатель, поставленный у грота... Крикнет «Земля!» Мы будем чрезвычайно удивлены. Тут он с восторгом выпил содержимое своего жестяного котелка, словно он уже закончил путешествие и выдержал блестящий экзамен у самых компетентных знатоков морского дела. — На что я главным образом надеюсь, дорогой мистер Копперфильд, — заговорила миссис Микобер, — так это на то, что когда-нибудь мы сможем жить на старой родине, в каких-нибудь отпрысках нашего рода. Не хмурьтесь, Микобер, я сейчас говорю не о своих родственниках, а о детях наших детей, и как бы ни был могуч новый представитель нашей семьи, я не могу забыть о родовом древе. И вот... — Когда наше потомство достигнет высокого положения и богатства, я, откровенно говоря, хотела бы, чтобы это богатство полилось в сокровищнице Британии. — Дорогая, — проговорил мистер Микобер, — пусть Британия живет, как ей будет житься. Я вынужден сказать, что она немного сделала для меня и у меня нет особого желания заботиться о ней. — Микобер, здесь вы не правы, — возразила миссис Микобер. — Уезжая в далекие края, вы не ослабляете, а усиливаете связь между собой и Альбионом. — это связь, душа моя, — заметил мистер Микобер, — не наложила на меня, повторяю, таких обязательств, чтобы я уклонялся от новых связей. — Микобер, скажу опять настаивала миссис Микобер, что вы не правы, вы не знаете своих сил, а они даже при вашем переселении усилят, а не ослабят связь между вами и Альбионом. Мистер Микобер сидел в своем кресле, приподняв брови, не зная, принять ему или отказаться от предлагаемых ему его женой лесных перспектив. — Дорогой мистер Копперфильд, — обратилась ко мне миссис Микобер, — я хочу, чтобы мистер Микобер понял свое положение. Мне представляется чрезвычайно важным, чтобы мистер Микобер уже с момента посадки на корабль понимал свое положение. Мы давно знакомы с вами, дорогой мистер Копперфильд, и вам хорошо известно, что я не обладаю темпераментом мистера Микобера у меня, если я могу так выразиться, чрезвычайно практические наклонности. Я знаю, что нам предстоит длительное путешествие, знаю, что оно принесет нам много лишений и неудобств. На эти факты я не могу закрыть глаза, но я знаю и то, что представляет собою мистер Микобер, я знаю скрытые его силы. — И поэтому я считаю жизненно важным, чтобы мистер Микобер понял свое положение. — Душа моя, — заметил тот, — быть может, вы позволите мне указать вам, что вряд ли я могу в настоящий момент понять свое положение. — Я думаю, Микобер, что это не так, по крайней мере, не совсем так, — возразила она. — Дорогой мистер Копперфильд, положение мистера Микобера необычно. Мистер Микобер отправляется в далекие края специально для того, чтобы впервые быть вполне понятым и оцененным. Я хочу, чтобы мистер Микобер, став на носу корабля, решительно заявил, я иду на завоевание этой страны. Есть у вас почести, есть у вас богатство, есть у вас доходные места, подайте их мне, они мои». Мистер Микобер, глядя на нас, видимо, думал, что в словах его супруги было немало хорошего. — Я хочу, чтобы мистер Микобер, — продолжала она, — был цезарем своей собственной судьбы. Хочу, дорогой мой мистер Копперфильд, чтобы с первого же момента этого путешествия мистер Микобер, став на носу корабля, воскликнул «довольно проволочек, довольно обманутых надежд, довольно скудных средств». То было на старой родине, а здесь новая, которая должна вознаградить меня. Подайте же мне все!» Тут мистер Микобер с решительным видом сложил руки на груди, словно он уже стоял на носу корабля. «Если так...» — сказала миссис Микобер, — если мистер Микобер поймет свою миссию, то не права ли я, что он усилит, а не ослабит свою связь с Британией? Разве не почувствуется на родине влияние крупной личности, проявившей себя в другом полушарии? Могу ли я быть такой малодушной и допустить, что мистер Микобер, завоевав себе благодаря своим талантам власть в Австралии, был бы ничем в Англии? Нет, такое нелепое малодушие делало бы меня недостойной и себя, хотя я только женщина, и своего папы. Убеждение миссис Микобер в неоспоримости ее аргументов сообщало ее тону небывалый моральный подъем. — Вот почему! — продолжала она. — Я так хочу, чтобы в будущем мы снова жили на родной земле. Мистер Микобер может стать... Э, да я не скрываю от себя этой возможности, что он станет исторической личностью, и тогда ему нужно будет снова появиться в стране, которая его родила, но не сумела найти ему применение. — Душа моя! — заявил мистер Микобер. Я не могу не быть тронутым вашей любовью и всегда готов положиться на ваш здравый смысл. Что будет, то будет. Да сохранит меня Бог, чтобы я лишил свою родину какой-либо частицы богатств, которые могут собрать наши потомки. — Это похвально, — заметила моя бабушка, кивая мистеру Пиготи, — и я пью за всех вас, за ваши успехи и благоденствие Мистер Пиготи спустился со своих колен двух детей, которых нянчил, и присоединился к мистеру и миссис Микобер, чтобы, в свою очередь, выпить за наше здоровье. Когда же после этого он и Микоберы сердечно пожали друг другу руки, и загорелое лицо старого моряка осветилось улыбкой, я почувствовал, что он пробьет себе дорогу. Завоюет себе доброе имя и будет любим всюду, куда бы ни попал. Даже детей заставили зачерпнуть деревянными ложками содержимое котелка мистера Микобера, и они тоже выпили за наше здоровье. После этого моя бабушка и Агнесса встали и начали прощаться. Это было горестное прощание. Все плакали. Дети до последнего мгновения висели на Агнессе. Мы оставили бедную миссис Микобер в отчаянии, плачущей и рыдающей у тускло горящей свечи. Приехав на следующее утро к Микоберам, я узнал, что они уже в пять часов утра на лодке перебрались на корабль. Тут я почувствовал, какую пустоту создают такие отъезды. Хотя я видел Микобера на этом свисающем над водой постоялом дворе и на пристани только один раз накануне вечером, но оба эти места показались мне печальными и заброшенными. В этот же день после полудня мы с моей старой няней отправились в Гревсенд и нашли корабль эмигрантов на реке среди множества лодок. Дул попутный ветер и на верхушке его мачты развивался флаг, сигнализирующий отплытие. Я нанял лодку, и мы добрались до корабля. Мистер Пиготти ждал нас на палубе. Он рассказал мне, что мистер Микобер был только что снова, в последний раз, арестован за неоплату векселя Гиппа, но что он, Пиготти, выполняя мои указания, уплатил следуемую сумму. Я сейчас же вернул ему деньги и мы прошли с ним в междупалубное помещение. Здесь мои страхи, что до мистера Пиготи могли дойти слухи о катастрофе в Ярмуте, окончательно рассеялись. Вынырнувший из мрака мистер Микобер, дружески покровительственно взял мистера Пиготи под руку и сказал мне, что они почти не расставались с прошлого вечера. Кругом все было так необычно для меня, так тесно и темно что сначала я почти ничего не мог разобрать. Но мало-помалу глаза мои стали привыкать к темноте, и мне показалось, что я стою перед картиной Остеда среди больших бимсов, рымболтов и других корабельных принадлежностей, коек эмигрантов, их ящиков, узлов, бочонков и разного другого багажа. Среди всего этого, освещенного кое-где качающимися фонарями, А кое-где желтоватым светом, пробивающимся через люки, кучками толпились пассажиры. Тут они заводили новые знакомства, прощались, разговаривали, смеялись, плакали, закусывали и выпивали. Одни из них уже устраивались на нескольких доставшихся им футах, и даже их детишки сидели уже на своих креслицах. Другие же, отчаявшись добыть себе место, где можно было бы отдохнуть, печально бродили из угла в угол. Казалось, что в этом узком междупалубном пространстве собрались все возрасты и все профессии. От грудных младенцев, которым не было и двух недель, до согбенных стариков и старух, которым осталось жить, быть может, не более двух недель. От земледельца, уносившего на своих сапогах, в буквальном смысле слова, землю Англии, до кузнеца, чья кожа была еще пропитана сажей и дымом. Оглядываясь вокруг, я заметил сидящую у дверей рядом с одним из детей микаберов женщину, похожую на Эмилию. С ней прощалась, целуя ее, другая женщина, которая затем, спокойно пробиваясь сквозь толпу, направилась к выходу. Что-то в ней напомнило мне Агнессу. Но среди всей этой суматохи, к тому же, будучи очень взволнован, я вскоре потерял ее из виду. Единственное, что я сознавал, это то, что посетителей уже предупредили о необходимости покинуть корабль, что моя няня плачет, сидя на ящике рядом со мной, а миссис Гумидж с помощью какой-то молодой мисс в черном приводит в порядок вещи мистера Пиготи. — Не хотите ли еще что-нибудь сказать мне, мистер Дэви? — спросил мистер Пиготи. — Не забыли ли вы чего-нибудь? — Да хотел еще спросить вас о Марте. Старик прикоснулся к плечу молодой женщины в черном, та выпрямилась, и я увидел Марту. — Да благословит вас Бог, добрый человек! — воскликнул я. — Вы, значит, берете ее с собою? Марта ответила за него. Разразившись слезами, я ничего больше не в силах был сказать, а только крепко пожал руку этому чудесному человеку, чувствуя к нему необыкновенную любовь. Провожающие поспешно покидали корабль. Мне оставалось исполнить мой последний тягостный долг — рассказать старику то, что поручил мне передать ему при прощании его благородный племянник. Мистер Пиготи был глубоко растроган, но когда, в свою очередь, он просил меня передать тому, кто уже не мог услышать это, о том, как он его любит и жалеет, я взволновался еще больше старика. Наступил момент расставания. Я обнял его, взял под руку свою плачущую няню и поспешил к выходу. На палубе я распрощался с бедной миссис Микоберр. Она с рассеянным видом смотрела вокруг себя, все еще ожидая появления своих родичей, и последнее, что она мне сказала, было «Я никогда не покину мистера Микобера». Мы пересели в нашу лодку и остановились на небольшом расстоянии, чтобы видеть отплытие корабля. Был спокойный, ясный закат солнца. На фоне красного неба отчетливо вырисовывался отплывающий корабль с мельчайшими его деталями. Весь экипаж и все его пассажиры с обнаженными головами столпились на палубе. Царило безмолвие. Я никогда не видывал такого печального и в то же время полного надежд зрелища. Но вот паруса взвились, и корабль тронулся. С лодок грянула «Ура!». Оно было подхвачено на корабле и отдалось многократным эхом на воде. Сердце мое забилось, когда я услышал эти крики, увидел, как отплывающие махали шляпами и платками, и тут я заметил Эмилию. Она стояла возле дяди, прислонясь к его плечу. Старик указывал в нашу сторону, и она, найдя нас, помахала на прощание мне рукой. «Эмилия!» Прелестный поникший цветок! Прильни доверчиво своим разбитым сердцем к тому, кто прильнул к тебе с великой любовью. Стоя в розовом свете заката, высоко на палубе, в стороне от всех, они, прижавшись друг к другу, торжественно уплывали вдаль. Когда мы пристали к берегу, ночь уже спустилась на холмы Кента. Мрачная ночь... Воцарилась и в моей душе.